29. Ава Раздался стук, и не успела я ответить, дверь открылась. Пришла Чита, одна из младших учениц, которые тайком пользовались моим телефоном. Я уже собиралась извиниться и сказать, что больше телефон давать не смогу. Нельзя отдавать его в чужие руки, раз Лукас в любое время может написать Сэм. Когда она выпалила, «Скорее, нужна твоя помощь», Можешь открыть черный вход? Зачем? Что случилось? Идем. Объясню по дороге. На ее лице написан такой ужас, что я послушно встаю и почти бегом следую за ней по коридору и лестнице. Амели, задыхаясь, говорит она, с другими девочками, задержалась, а уже почти шесть. В шесть начинается комендантский час. Через главные ворота слишком долго идти. Мы добрались до бокового входа, как раз когда часы начали бить шесть. Только работники школы и шестиклассницы знают код, и я торопливо ввожу цифры на клавиатуре. Нажимаю ввод, но ворота не открываются. Неужели код изменился? Я могла ошибиться. Ввожу снова. На этот раз замок щелкает, и с пятым ударом часов во двор вваливаются четыре девочки. Только у одной из них удостоверение синее, а лица остальных испуганные и зареванные. Если бы они пошли через главный вход, то пришлось бы ждать, когда ворота откроют, и они не успели бы вовремя. Они задыхаются от быстрого бега и страха. «Спасибо, Ава», — благодарит Амили, и крепко меня обнимает, а я неловко хлопаю ее по спине, и мы вместе идем в пансион. На крыльце поджидает миссис Морган и, увидев нас, облегченно выдыхает. «Девочки!» Прошу впредь, будьте осторожнее, говорит она. Не стоит нарываться на неприятности, особенно теперь. Почему особенно? Что-то случилось? Только что объявили, понижен минимальный возраст для смертной казни с 18 лет до 12.